Глава 12. Элизиум. Мы прошли по кустистому туннелю и вышли на главную поляну. Как и прежде там было полно фейри, но атмосфера стояла более мрачная. Музыка играла проникновенная и резкая. Фейри танцевали, прыгали и скакали в дикой пляске. Один из сатиров встал на колени, За спиной у улыбающейся краснокожей девушки провёл руками по рёбрам и поцеловал её в шею. Две женщины с лисьими ушами окружили потрясённого домового, не сводя с него голодных глаз. Группа придворных фейрей исполняла гипнотический танец, растворяясь в музыке чувственными, эротическими и страстными движениями. Я почувствовала дикое желание присоединиться к ним. Запрокинуть голову и отдаться музыке. Не заботясь о том, к чему это приведет. На мгновение я закрыла глаза, чувствуя, как ритмичная, переливистая мелодия окрыляла меня, поднимая высоко-высоко. Дыхание захватило, тело покачивалось в такт музыки. Вздрогнув, я открыла глаза. Сама того не желая, я шагнула к танцующим. С силой прикусив губу, я почувствовала привкус крови, и острая боль вернула меня в чувство. "Соберись, Меган. Нельзя терять бдительность. А это значит не есть здесь ничего, не танцевать и не разговаривать с незнакомцами. Сосредоточься на том, что должна сделать". Оберон и Титания сидели за длинным столом в окружении рыцарей и троллей благого двора. Короли и королева расположились бок о бок, но упорно игнорировали друг друга. Подперев подбородок руками, Аберон оглядывал свой двор. Титания сидела так, словно ей воткнули кол в задницу. Пака нигде не было видно. Интересно, Аберон уже освободил его? Как тебе праздник? спросил знакомый голос. Грималкин, вскрикнула я, завидев серого кота сидевшего на краю искусственного пруда, обвев лапы хвостом. Золотые кошачьи глаза смотрели на меня с прежним ленивым равнодушием. Что ты здесь делаешь? Он зевнул. Да так, дремал тут. Похоже, будет интересно, а решил остаться. Поднявшись, он потянулся, выгнув спину и посмотрел на меня искоса. «Итак, человек Как тебе жизнь при дворе Аберона? Ты знал, обвинила я его, когда он сел обратно и начал лизать лапу. Ты с самого начала знал, кто я. Вот почему согласился отвезти к Паку, рассчитывал шантажировать Аберона. Шантажировать, сказал Грималкин, моргая томными желтыми глазами. Какой варварский термин. Тебе предстоит еще многое узнать о Фейре, Меган Чейс. Думаешь, другие поступили бы иначе? Здесь всему есть своя цена. Спроси Аберона. Если на то пошло, спроси своего пака. Я хотела узнать о чем это он, но в тот момент на меня упала чья-то тень. И повернувшись, я увидела нависшую надо мной леди Уивер. Зимний двор скоро прибудет. Сказала она скрипучим голосом, сомкнув свои тощие как карандаши пальцы на моём плече. "Займи свое место за столом, рядом с королем Обероном. Он потребовал твоего присутствия. Иди, иди же". Вцепившись крепче, она повела меня к столу, где ожидали Оберон и лорды летнего двора. Взгляд короля был осторожно отрешенным, зато под полным ненавистью навести взглядом Титании. Захотелось убежать и спрятаться. Стоя между этой дамочкой, похожей на паука, и королевой благого двора, я чуяла, что под конец этого вечера стану мышью или тараканом. «Прояви почтение к отцу", прошипела леди Уивер мне на ухо и подтолкнула к лесному царю. Сглотнув под суровыми взглядами знати, я подошла к столу. Я не знала, что говорить, не знала, что делать. Я словно выступала перед школьной аудиторией, но забыла слова. Молча моля о подсказке, я встретилась с пустыми зелеными глазами Аберона и неуклюже села в реверансе. Лесной царь заерзал на стуле. Я заметила, как он посмотрел на мой ярко-оранжевый рюкзак. Мои щеки вспыхнули, но избавляться от рюкзака было поздно. Наш двор приветствует тебя, Меган Чейс, сказала Берон жестким официальным голосом. Он сделал паузу, словно ожидая, что я отвечу. Но я, словно потеряла дар речи. Между нами воцарилась тишина. В толпе кто-то хихикнул. Наконец, Аберон указал на пустой стул в конце стола, и я села, краснея на глазах у всего двора. Впечатляет размышлял кот у моих ног. Он запрыгнул на соседний стул как раз когда я собралась положить туда свой рюкзак. У тебя определённая остроумие отца. Леди Уивер может тобой гордиться. Заткнись, Грим, пробормотала я и опустила рюкзак под стол. Мне хотелось ответить ему, но музыка прекратилась, и поляну заполнил звук труб. "Прибыли", объяснил Грималкин прищурив глаза в узкие желтые щели. Мне почти показалось, что он улыбался. О, это будет увлекательно. Трубы взревели громче, бесконечная стена в дальнем конце поляны вдруг сместилась и загнулась, образуя огромный проход, куда более высокий и изящный, чем все, что я видела до сих пор. Среди шипов расцвели черные розы. Ледяной ветер прошипел сквозь ворота, покрывая изморозью близлежащие деревья. Через арку скользнуло какое-то существо, и я вздрогнула не столько от холода, сколько от увиденного. То был гоблин, зелёный, весь покрытый бородавками, одетый в причудливое чёрное пальто с золотыми пуговицами. Он лукаво оглядывал присутствующих и гордо выпятил грудь прокричал четким, но хриплым голосом: «Ее величество королева Мэп, повелительница зимнего двора, властительница осенних земель, королева воздуха и тьмы". Явился неблагой двор. На первый взгляд, они были очень похожи на фей благого двора. Маленькие человечки в причудливых плащах и красных шапочках, несшие знамя неблагих, походили на гномов. И только потом я заметила у них окули оскал и безумие в глазах и поняла, что это недружелюбные садовые гномы, от слова совсем. Красные колпачки, задумчиво произнес Грималкин, сморщив нос. От них держись подальше, человек, поверь мне. В прошлый раз Фука, не блещущий умом, надо сказать, вызвал одного из них поиграть. Да жульничал и выиграл. Закончилось все не очень хорошо. Что случилось? спросила я, гадая, кто такой Фука. Они его съели. Грималкин показал на идущих следом огров, огромных неповоротливых тварей с толстыми мордами и слюнявыми клыками. Запястья их были скованы кандалами, толстые шеи серебряными цепями. Они шли в развалку, как одурманенные и горилы волоча руки по земле, не замечая кровожадных взглядов троллей. На поляну высыпало еще больше представителей неблагих. Тощие буги, вроде того, что прятался в шкафу Итона, плелись, крадучись по земле, как пауки сенакосты. Гоблины рычали и шипели. За ними ковылял человек с головой и грудью лохматого черного козла и рогами, зловеще сверкавшими острыми концами на свету. И множество других существ, одно страшнее другого. Завидев меня, они облизывались, скались и ухмыляясь. Слава богу, под суровыми взглядами Аберона и Титании никто из них не подошел к столу. Наконец, когда поляна была почти битком набита разными тварями, появилась сама королева Мэп. Первым предвестником стало то, что температура на поляне упала градусов на 10. По рукам побежали мурашки, и я вздрогнула, жалея, что на мне платье из одного шелка до да фатина. Я собиралась пересесть чуть дальше, чтобы укрыться от холодного ветра. Как вдруг из туннеля неожиданно вырвалось облако снега, и перед нами предстала женщина такой красоты, что заставляет девушек плакать от зависти а мужчин развязывать войны. Она не была высокой, как Оберон, или стройной, как Титания, но своим присутствием притягивала взгляды каждого. Её иссиня-чёрные волосы струились по спине водопадом. Глаза были пусты, как беззвёздное небо. Губы цвета черной шелковицы резко выделялись на фоне мраморной кожи. На ней было платье извивающаяся, как ожившая тень. Как обороны Титания, она излучала силу и могущество. Вокруг было так много фейри, как благих, так и неблагих, что я сильно занервничала. Как только я решила, что хуже уже быть не может, следом за королевой Мэп вошла ее свита. Первые двое были высокими и красивыми, как и остальные их рода. С резко высеченными чертами лица и стройным телосложением, нарядные держались они с аристократичной уверенностью. Волосы цвета вороного крыла были зачесаны назад, подчеркивая гордые и суровые черты лица. Подобно темным принцам, они шли вслед за Мэб, не уступая ей в королевской надменности, опустив руки на мечи с развивающимися плащами за спиной. За ними шёл третий, тоже в серебристых чёрных одеждах, с тонкими аристократичными чертами лица. Как и двое его соратников, он держал руку на мече, покачивающимся в ножнах на бёдрах. Но в отличие от остальных, он выглядел равнодушным, словно праздник его не впечатлял. В лунном свете глаза его блестели, как серебряные монеты. Сердце моё заледенело. Горлу предательски подкатывала тошнота. Это был он, юноша из моих снов, тот, что преследовал нас с паком в лесу. Я стала лихорадочно оглядываться в поисках укрытия. Грималкин смотрел на меня с недоумением, размахивая хвостом. "Это он", прошептала я, переводя взгляд на приближавшихся гостей. Тот парень Это он тогда охотился за мной в лесу, когда я очутилась на твоем дереве. Он пытался убить меня. Грималкин моргнул. Это принц Эш. Младший сын королевы Мэп. Говорят, он настоящий охотник и большую часть времени проводит в лесу, а не при дворе со своими братьями. Да мне плевать, кто он, прошипела я, пригнувшись. Нельзя, чтобы он увидел меня. Как отсюда выбраться? Грималкин не то фыркнул, не то рассмеялся. "Я бы не стал об этом беспокоиться, человек. Эш не станет рисковать, впасть в немилости бирона, напав на тебя при его же дворе. Правила Элизиума запрещают насилие любого рода". "К тому же", фыркнул кот. "Та охота была несколько дней назад. Он тебя и не вспомнит". Я бросила на Грималкина хмурый взгляд. Не выпуская из поля зрения парня Фейри, который в тот момент кланялся Аберону и Титании что-то бормоча. Аберон кивнул, и принц отступил, не поднимая головы. Когда он выпрямился и обернулся, взгляд его скользил вдоль стола и остановился ровно на мне. Прищурившись, он улыбнулся и слегка кивнул. Моё сердце забилось быстрее. Меня охватила дрожь. Эш меня не забыл. Отнюдь. Вечер продолжался, а я с тоской вспоминала деньки, проведенные на кухне. И не только из-за принца Эша, хоть он и был основной тому причиной. Но я старалась не думать об этом. Прислужники неблагого двора заставляли меня нервничать, и не только меня. Напряжение между жителями обоих дворов нарастало. Было ясно, что они давние и заклятые враги. Только глубокая приверженность фейри правилам и подобающему этикету, наряду с властью их владык сидов, не позволяли празднеству превратиться в кровопролитие. По крайней мере, так мне объяснил Грималкин. Я поверила ему на слово и сидела на своем месте неподвижно, дабы не привлекать внимания. Оберон, Титания и Мэп — Просидели за столом всю ночь. К моему большому облегчению, трое принцев сидели слева от МЭП, а Эш дальше всех. Нам подавали угощения, разливали вино, оправители сиды вели неторопливую беседу. Грималкин зевнул, заскучал и покинул меня, растворившись в толпе. Развлечение началось спустя, казалось, целую вечность. На сцену перед столом вышли трое ярко одетых мальчиков с обезьяньями хвостами. Они исполняли удивительные кувырки и прыжки друг через друга. Сатир играл на волынке, и девушка со смесью ужаса и наслаждения на лице танцевала под его музыку до тех пор, пока не стерла пятки в кровь. Необычной внешности женщина с козлиными копытами и зубами как у пираньи пела балладу о мужчине который последовал за возлюбленной в Пучину морскую и больше не вернулся. Да так упоительно пела, что когда песня закончилась, я вдохнула полной грудью и выпрямилась, даже не заметив, что затаило дыхание. Где-то в середине суматошного празднества эш исчез. нахмурившись, я оглядывала всю поляну, выискивая в хаотичном море фейри бледное лицо и черные волосы. Насколько я могла видеть, его не было ни на поляне, ни за столом с королями. Рядом раздался смешок, и сердце моё замерло. Так вот ты какая, знаменитая полукровка Аберона. Задумчиво сказал Эш, и я обернулась. Он смотрел на меня холодными и жестокими глазами, будто забавляясь. С высокими скулами и тёмными растрёпанными волосами, спадающими на глаза. Вблизи он оказался еще красивее. Так и хотелось протянуть руку и провести пальцами по этим волосам. В ужасе я сжала кулаки на коленях, пытаясь сосредоточиться на том, что он говорил. Подумать только, продолжил принц, ухмыляясь. Тогда в лесу я тебя потерял, а ведь даже не знал, кого преследовал. Я отпрянула, Оглядываясь на Аберона и Королеву Мэп. Они увлечённо о чём-то дискутировали, не замечая меня. Не хотелось прерывать их просто потому, что со мной заговорил принц неблагово двора. К тому же, я ведь теперь принцесса Фейри. Даже если я не особо в это верила. Эш верил. Сделав глубокий вдох, вздёрнув подбородок, я посмотрела ему прямо в глаза. Предупреждаю. Заявила я, радуясь, что голос мой не дрожал. Если выкинешь что-нибудь, отец оторвет тебе голову и повесит на стену как трофей. Эш пожал тощим плечом. Бывало и похуже. К моему изумлению, он одарил меня самоуничижительной улыбкой. Не волнуйся, принцесса. Я не нарушу правила Лизиума. Не намерен ставить мэп в затруднительное положение. И тем самым вызывать ее гнев? Я здесь не поэтому. Тогда что тебе нужно? Эш поклонился. Танец? Чего? Я уставилась на него недоверчиво. Ты пытался убить меня. Технически, я пытался убить Пака. Ты просто оказалась не в том месте и не в то время. Ну да. Будь у меня такой шанс, я бы им воспользовался. Тогда с чего ты взял, что я захочу с тобой танцевать? То было тогда. Он смотрел вкратчево мне в глаза. А это сейчас. И это традиция Элизиума. Сын и дочь королей двух территорий должны станцевать вместе, чтобы продемонстрировать добрую волю народа и двора. Что ж, Я здесь новенькая. Скрестив руки на груди, я взглянула на него испепеляющим взглядом и ничего не знаю о традициях фейри. Можешь забыть, никуда я с тобой не пойду. Эш приподнял бровь. Неужели ты позволишь себе оскорбить мою владыку таким отказом? Она воспримет это как личное оскорбление и обвинит Эйберона. А мы умеем затаить злобу очень и очень надолго. Ох, проклятье, вот попало. Скажу нет, оскорблю королеву фейри неблагого двора и окажусь в черном списке уже двух королев. И тогда мои шансы на выживание уж точно равны нулю. Значит, ты не оставляешь мне выбора? Выбор есть всегда. Эш протянул руку. Я тебя не заставляю. Просто следую приказам своей королевы. Чтобы ты знала, Весь двор ждет нас. Он улыбнулся горько и глумливо, «Обещаю вести себя как джентльмен до конца праздника. Даю слово. «Черт!» Я обняла себя за плечи обеими руками, пытаясь придумать, как из этого выбраться. «Все равно опозоришься, сказала я ему вызывающе. Я не умею танцевать. В тебе кровь Аберона, отметил Эш. С лёгкой забавой в голосе. Конечно, умеешь. Меня продолжали терзать сомнения. Он принц неблагово двора, размышляла я. Может, ему известно что-то об отяне или о папе? Надо хотя бы спросить. Я сделала глубокий вдох. Эш терпеливо ждал, протянув руку. И когда я наконец взяла его ладонь, он слегка улыбнулся. Кожа его рук была прохладной. Он плавно переместил мою руку себе на предплечье, и я вздрогнула от его близости. От фейри пахло морозной свежестью и чем-то чужим, не неприятным, просто странным. Мы вместе вышли из-за стола, и у меня скрутило живот, когда я заметила, что сверкающие взоры сотен фейри обращены на нас. Придворные обоих дворов расступились перед нами, и мы подошли к открытой сцене. Мои колени дрожали. Я не могу этого сделать, прошептала я, стиснув его руку в поисках поддержки. Отпусти меня, кажется, меня сейчас стошнит. «Все получится. Когда мы вышли в центр зала, Эш на меня не смотрел. С высоко поднятой головой и пустым выражением лица Он встретился взглядами с тремя правителями фейри. Я оглядела море лиц и задрожала от ужаса. Эш крепче сжал мою ладонь. "Я поведу. Он поклонился столу Аберона, я присела в реверансе. Лесной царь торжественно кивнул, и Эш повернулся ко мне лицом, взяв одну руку в свою ладонь, а вторую положив себе на плечо. Заиграла музыка. Эш шагнул вперёд. И я едва не споткнувшись, прикусив губу, пыталась повторять его шаги. У нас более или менее получалось, мы кружили по паркету. Я концентрировалась на том, чтобы не упасть и не отдавить Ашу ноги, а Эш двигался с тигриной грацией. К счастью, никто нас не освистывал и не забрасывал овощами, пока я в оцепенении металась взад и вперед, мечтая, чтобы это унижение поскорее закончилось. И в этом кошмаре на его откуда-то раздался смешок. "Перестань думать", пробормотал Эш, вращая меня одной рукой и привлекая обратно к себе. "Наплюй на публику и движение. Просто закрой глаза и слушай музыку". "Тебе легко говорить", огрызнулась я, но он снова меня закружил да так быстро, что сцена завертелась, и я закрыла глаза. Помни, зачем ты это делаешь, шептал мне мой разум. Всё ради Итона. Верно. Я открыла глаза и посмотрела на тёмного принца. Значит, пробормотала я, пытаясь завести разговор. Ты сын королевы Мэп? Мне казалось, с этим мы разобрались. Да. А ей нравится коллекционировать. Эш посмотрел на меня непонимающе. И я поспешила добавить. В смысле, людей. Много смертных людей у вас при дворе. Есть парочка. Эш снова закрутил меня, и в этот раз я справилась лучше. Его глаза сияли, когда я вернулась в его объятия. Смертные обычно наскучивают ей через несколько лет. Она либо отпускает их, либо превращает во что-то более интересное по настроению. А что? Сердце учащенно забилось. А есть у нее при дворе маленький мальчик? спросила я, пока мы кружились в танце. «Четыре года. Вьющиеся каштановые волосы, голубые глаза, такой тихоня. Эш посмотрел на меня подозрительно. Не знаю, ответил он к моему разочарованию. Давно не бывал при дворе. А если бы и был, все равно не уследить за всеми смертными которых королева из года в год добывает и отпускает. "Ох", пробормотала я, опустив глаза. "Что ж, попытаться стоило. Но если ты не бываешь при дворе, то где тогда?" Эш холодно улыбнулся. "В диком лесу", ответил он, уводя за собой. "А хочусь. Добыче редко удается от меня ускользнуть. Так что скажи спасибо, что пак оказался трусом." И прежде чем я успела ему ответить, он притянул меня к себе и прижался губами к уху. "Хотя я рад, что не убил тебя тогда. Говорил же, дочь Берона умеет танцевать". И я забыла о музыке и поняла, что двигалась инстинктивно, носись по сцене, словно делала это тысячу раз. Мы долго танцевали, отдаваясь музыке и танцу, и ни о чем не разговаривая. Чувства переполняли меня. Музыка возвышала. Казалось, мы одни во всем мире, кружили по сцене. Эш закружил меня в последний раз, и мелодия смолкла. Я прижалась к нему. Его лицо было всего в нескольких сантиметрах от моего. Серые, яркие и напряженные глаза смотрели на меня. Мы стояли, застыв во времени, пока наши сердца бились в унисон. Весь мир для нас исчез. Эш моргнул и улыбнулся уголком рта. Всего полшага, и можно было бы коснуться его губ. Ночь прорезал дикий крик, вернув нас к реальности. Принц выпустил меня и отступил, снова напустив безразличный вид. Крик раздался снова, за ним послышался громовой рев, сотрясавший праздничные столы. Прекрасные хрустальные кубки падали на землю и разбивались. Поверх толпы я увидела, как стена из зарослей дико затряслась. и сквозь нее прорывалось что-то очень большое. Фейри закричали и стали толкать друг друга, а Аберон встал и звонким голосом призвал к порядку. На мгновение все замерли. Заросли с оглушительным треском раздвинулись, и на поляну Вырвалось громадное существо. Рыжевато-коричневая шкура была испачкана кровью. И это было не простое пугало из-под кровати, выскочит да напугает. Нет. Это было настоящее чудовище, способное вспароть живот и сожрать все внутренности. У него были три устрашающие головы: льва, сжимавшего в пасти истекавшего кровью сатира, козы с безумным взглядом и шипящего дракона, из пасти которого капал жидкий огонь. Это что, химера? На долю секунды чудовище замерло, оглядывая пиршество, на которое ворвалось. Убитый сатир, превратившийся в пережеванную и искалеченную массу, упал на землю, и кто-то в толпе закричал. Химера взревела, три голоса соединились в оглушительном рёве, и толпа бросилась на утек. Поджав заднюю часть туловища, химера бросилась в бой. Схватив пробегавшего мимо красного колпачка, она ударила его когтистой лапой в живот и моментально выпотрошила. Потрясенный гном пошатнулся и упал, удерживая свои кишки, в то время как химера, повернувшись, набросилась на тролля и прижала его к земле. Тролль зарычал и схватил льва за горло, Но сверху набросилась драконья голова, сомкнула челюсти на его шее и сдавила. Тёмная кровь брызнула мелкими струйками, наполнив воздух отвратительным медным запахом. Тролль вздрогнул и вконец обмяк. Химера подняла глаза и увидела на сцене меня. С её морды капала кровь. Взревев, она одним прыжком оказалась передо мной. Мозг велел мне бежать, Но я не могла пошевелиться. С отстраненным восхищением я наблюдала, как дрожат ее мускулы под окровавленной шкурой. Ее горячее дыхание воняло кровью и тухлым мясом. В львиных зубах застрял лоскут красной ткани. Химера, взревев, прыгнула, и я закрыла глаза в надежде, что все кончится быстро.